Заклятые подруги Ефимия Горшенина, прозвищем Шелковая жила как раз посередине между давнишними соперницами Славинской вдовой Григорьевой и Неревской вдовой Борецкой в самом сердце великого города, в Граде, на Епископской улице. Сойтись для большого разговора великие новгородские женки могли только у Ефимии Андреевны, умеевшей ладить, С обеими непримиримыми врагинями. Горшенинский терем, по сравнению с соседними громадами святой Софии, владычьего дворца, грановитой палаты, выглядел игрушкой маленький, ладный, беленый, с крышей в красно-зеленую шашку. Огороженного двора не было вовсе. Внутри града огораживаться незачем, вокруг и так каменные стены. К тому ж Ефимия никогда ни с кем не ссорилась. Она и оружной челяди не держала, только комнатную прислугу все больше баб и девок, опрятных, ловких и улыбчивых. Свои товары, привозимые водой из Дальней Европы и конными караванами из Ближней Ливонии, Горшининой хранили в подклете Святой Софии, куда никакой вор не залезет и тать не вломится. Приходить раньше Борецкой и потом ее ждать Настасии было зазорно потому она задержалась на Волховском мосту, сплошь застроенном торговыми лавками, посмотрела на товары, вроде как прицениваясь. Бояруню Григорьеву, конечно, узнавали, пялились, но она привыкла. Хотела купить темно-красные наручи с агатовой отделкой, в самый раз для вдовьего наряда, но прибежал слуга, поставленный сторожить на Великой улице, появились Борецкие. Тогда Настасья тоже двинулась в сторону Софийского берега, где над бело-розовой стеной Града сияли тусклой позолотой купола Древнего собора. На епископскую улицу вышли одновременно с двух концов. Григорьева со своими провожатыми, Борецкая со своими. Издали друг дружке, не глядя, поклонились на одинаковую нежену, будто аршином отмерили. Притом обе не повернули головы. Однако, скосив взгляд, Настасья отметила, что Марфа прихватила с собой тоже двоих, сына Федора и Карелшу, начальника над парабками, боевой чередью. Оба для драки хороши, но для совета не Это Борецкая стращает, напоминает, чей нынче в Новгороде верх, чья сила. Но примчалась-таки ворониха старая. «Знает» что у Анастасии каменные всюду глаза и уши хочет новости послушать, тревожится. Сошлись перед самым крыльцом, снова поклонились и теперь уже осмотрелись как следует в упор. Давненько вот так лицо в лицо не виделись. С расстояния на Господе, на молитве в соборе или на больших пирах всегда располагались в противоположных углах, окруженные друзьями и сторонниками, а близко не сходились года четыре с Московской войны. Были они ростом вровень. Обе высокие, но Настасья широкая и мясистая, а Марфа сухая, костлявая. И та, и другая во всем вдовьем, однако и тут разница. Каменная, одета хоть и не броско, но в дорогое, нарядное. Марфа же в простое черное сукно, словно монахиня. Борецкая была вдова двоекратная, но скорбела не по мужьям, а по старшему сыну Дмитрию, казненному Москвой четыре года назад, после Шелонского разгрома. По носатому морщинистому лицу Марфы прошла злая волна. Нистовые огненные глазищи впились в Настасью. Григорьева ответила взглядом спокойным, непроницаемым. — Взойдем, что ли, Исаковна? — сказала она смешливо. — Старым мы с тобой в переглядке играть. — Взойдем, Юрьевным, в тон ответила Марфа. В Новгороде почтенных женщин звали либо по отчеству, либо по мужеству. Как захочешь и как поведется. Три великие женки предпочитали второе. У Марфы последний муж Исаак Борецкий был степенной посадник. Первый в Новгороде человек, грех не напомню. Ефимия выставляла свое от товара к отличие. У нее единственный муж был жив. Про Настасию удивлялись, и бывало, что ей спрашивали, «Это какого же она, Юрия?» Ну и пусть, зато каждый раз, когда ее величали Юрьевной, он будто на миг вставал рядом. Хозяйка встретила на широкой лестнице, стояла между двух высоких серебряных многосвечников, будто осиянная, радушно простирала руки. — Пожалуйте, гостишки дорогие! Улыбка такая, словно для нее на всем белом свете нет никого желания, Марфа с Настасьей. Ефимия Андреевна была не сильно моложе вдов. Ей шло к 50, но по виду казалась им дочерью. Лицо гладкое, нежное, от мазей и притираний. Стан девичий. По глухим рекам до северного моря, за мехом и рыбьим зубом она, как борецкая, не плавала. Из низовского грязнодорожья хлебных караванов, подобно Григорьевой, не водила. Путешествовала шелковая много, но не обременительно. Ее муж езживал посланником в ганзейские города, в Немеччину, даже в далекую Венецию, и она с ним, однако, со всеми удобствами, с многими слугами, медленно, выжидая хорошей погоды. А родила Ефимия, несмотря на долгий брак, только единожды. Знатные новгородки вообще плодились необильно, соблюдали в детородстве меру, производили двух детей, трех, если кто очень, чадолюбив четверых, а потом оберегались. На что имелись особые бабьи хитрости. Слишком много детей заводить, богатство дробить. Чтобы непременно сыном обзавестись, такого не было. Наследство в Новгороде передавалось и дочерям. А младенцы мерли редко, не то что в других краях, потому что заботливый уход и чистота. Ласковая со всеми, даже с людьми небольшими, Ефимия поприветствовала каждого. Улыбнулась и ходячей жути из и приотставшему по робости Захару. Одета она была тоже на иноземный лад в немецкое платье, не широкое, а узкое, перехваченное жемчужным поясом и с кружевным воротом. Голову вместо платка или маковника прикрыла прозрачной кисией, сквозь которую, для замужней неподобно, просвечивали золотые волосы. Ну, Ефимия, она и есть Ефимия, позволяет себе такое, что другие не смеют. Борецкая прошла первой, а Настасью хозяйка придержала за рукав, шепнула. «Не думай, не я их позвала, сами пришли». Непонятные слова объяснились в столовой зале. Там с Ефиминым мужем стояли двое. Степенной посадник Василий Ананьин и боярин Иван Лошинский. Настасья скрипнула зубами. Вот отчего Марфу долго ждать пришлось. Получив вызов навстречу, та послала за своими подручниками. А Наньин в посаднике ею поставлен, во всем послушен. А Иваньша Лошинский, ей родной брат, старинный настасин ненавистник получалось, что Марфинских аж четверо. — Пускай. Сила не в числе, а в уме и знании, — так говорил покойный дед. — Ума у Марфы, может, и не меньше, — Зато сегодня Настасья знала больше и успела все обдумать. Едва кивнув старому лису Ананьину, а Лашинского вроде бы не заметив, с Ефимьиным мужем каменная поздоровала щека в щеку, почти родственно. Андрей Алфимович Горшенин, Происходил из древней новгородской семьи, ведущей родословие от Рюриковой дружины. Был он хорош собой, прям загляденье, и высок, и представителен. Борода и длинные волосы серебрятся, словно мех чернобурки. Голос звучен, движение величавы, притом совсем не дурак, а хитрости в избытке, а все же никчемен. Ни на что иное, кроме как подле жены красоваться не годен. И не в том беда, что порочен нравом. Держит подле себя вихлявых отроков с насурмленными глазами. Это была одна Новгород, не Москва. Всяк живи, греши, как хочешь. Но боярин был будто трава, клонился под всяким ветром. Из передних людей никто его в серьезный счет не брал. За глаза называли не Алфимовичем, а Ефимьевичем, по жене. На столе было выставлено легкое, уместное, при важной беседе угощение. Сплошь заморское. Вино, Валашские орехи, засахаренные фрукты. Зала напоминала жилище какого-нибудь ганзейского богатого купца с немецкого двора. Повсюду шкапы и шкапчики, вместо скамей кресла и стулья, множество хрипких столиков, и на них не для пользы, а единственно ради красы, фигурные вазы с кувшинами и прочими бездельями. Стены и потолок обшиты гладким деревом, украшены разноцветными иконами европейского письма. И на тех иконах не святые угодники, но всякая нерусская чепуха. Шипастые немецкие кремли, грифоны с единорогами, непристойно голые ангелы, улыбчивые богоматери. Кресел у стола было только три. И их заняли жонки. Мужчинам и в голову не пришло. Даже Степенной примостился на стуле справа от Марфы. Слева сел брат Иван. Сын Федор, как молодой, встал у матери за спиной. Квадратный, руки до колен Карелша, отошел к стене. Челединцам у стола было не место. Настасьины тоже чуть отступили. Получилось, что Григориева оказалась одна напротив Борецкой и трех ее родителей. Шилковые с мужем сидели в торце. Но мужчины значения не имели. Каждый из них здесь был взят к беседе не для голоса и решения, а чтобы своим присутствием нечто выказать. Ефимия посадила Андрея, чтобы выставиться перед товарками, выйдя вдовы убогие, а я, слава богу, мужняя жена, хотя, по Настасьиному мнению, лучше уж никакого мужа, чем такой. Борецкая, тоже понятно, привела сына, сильного, красивого, здорового, потому что у каменистой сын известно какой, а у Ефимии только дочь». Но у Марфиного Федора кличка была «Дурень». Годился он только саблей махать да девок портить. Вот старший сын Дмитрий, тот был сокол, но нет его, казнен Москвы. За посадником Марфа послала, чтобы напомнить, чья нынче в Новгороде власть. Звероподобного Карелшу, начальника над громилами, прихватила для угрозы. Ну, а Ваньшу Лошинского, пса это чтобы Настасью позлить. Так ведь и сама каменная тоже выбрала спутников не без умысла. Захара не только для рассказа. Но чтоб он своим московским обликом лишний раз показал остальным, у Григориевой всюду глаза, даже на Москве. И Зосим же своей серебряной маской, вечно улыбчивым эмалевым ртом и ледяным взглядом заставлял всех ежиться. Ефимия на него старалась не смотреть. Марфа взглянет поморщица. А кроме того, без носа и мог, посмотрев и послушав, потом предложить дельное, чего сама Настасья не придумала бы. Сначала, как водится, разговор был окольный. В Новгороде сразу к делу приступали редко. Шелкова завела про погоды. Дескать, половина ноября уже, а снега еще нет, и когда, мол, уже дороги встанут, чтобы на санях ездить. Но этого разговора никто не поддержал. Посадник пожаловался с намеком, что ныне на торге... Хлеб вздорожал и в народе от того ворчания. Намек был против Настасьи. Первыми по житной торговле числились Григориевы, и цены зависели от них. — Не все бы о своей машне печься в такое-то время. О Новгороде сейчас думать надо. Об общем деле, — наставительно молвил Ананьен, на каменную впрочем, не глядя. Зато Лашинский сразу впился. — А что, их, худородный, о Новгороде заботится? — ощерил он редкозубый рот. Козья Бороденка затряслась от ненависти. — Едят На торги! Шильником начинал! Дурень Федор ухмыльнулся. Через плечо матери потянулся к кубку с вином, шумно глотнул. Каменная презрительно молчала. Она была урожденная шельмина, из рода нового, поднявшегося меньше ста лет назад. Но новгородцы считались не столько стариной и знатностью, сколько богатством. Про то же сказала и Шилковая, с мирной укоризной. «У нас не Москва. Мы людей по достоинствам ценим. Если ты меня на удачлив, станешь хоть боярином, хоть посадником. На том стоим...» Марфа чуть качнула головой. Ее брат прикусил язык. Помолчали. Ананьен осторожно спросил. «Ты, Настасья Юрьевна, для какого разговора позвала?» «Звала. Да не тебя!» — отрезала она. «Разговор будет женский, не для мужских ушей». «Понесла, что ли, боярня?» — сжеребятничал дурень, и сам же один заржал. Мать цыкнула на него, как на собачонку. Пс! И Настасья, женский, так женский, поняла, что при лишних разговора не будет. Ефимия сказала мужчинам радушно. «Посидите, гости, попучитесь, а мы пойдем в мою светелку, про наше бабье поговорим». У Ананина и Лошинского лица сделались тревожно. Горшинин масляно улыбнулся, по нему никогда не поймешь, о чем думает. Женщины поднялись, мужчины остались ждать, что решат великие жонки. Подле самой двери Настасия махнула Захару, тот подлетел семенят показного усердия. «Важно ступай!» — шепнула она. «И так на шпыня похож, с бритой рожей!» Он приосанился, расправил плечи, пошел за женами «Важно!» Тесная светелка была похожа на узорчатую шкатулку. Борецкая покосилась на злато-шелковые стены, бухарские ковры, венецианские зеркала — неодобрительно. Она уюта и красоты не любила. У нее самой в доме все палаты были просторные, воздушные, по-монашески голые. Сели так, Марфа прямо, словно гвоздь вколотила, Ефимия легко по-птичьи, Настасия неспешно увесиста. Без мужчин сразу перешли к делу. Зря время тратить не стали. «Вчера он уже в крестах был», — сказала Григорьева, — «и далее поехал». «Это вся твоя весть?» — покривилась Борецкая. «Без тебя ведомо. Следят мои, доносят. Вчера Иван проехал от крестов, всего двенадцать поприщ, и встал лагерем. Затеял на зайцев охотиться, не спешит, томит нас нарушно». Когда до города доберется, один бог знает. Захар из-за Настасьиного плеча тихо молвил. Великий князь к Новгороду будет через шесть дней. В город не войдет. Встанет в Рюриковом городище у наместника Семена Борисова. Каменная слышала про это впервые, но виду не подала. Что ж, она ведь у Захара про то не спрашивала. Отметила про себя своеволен. Ему было велено помалкивать, пока не спросят. А в лес... Но получилось кстати. Объяснила. «Захар — это ближний мой человек. Расскажи боярыням, что мне сказывал». Говорил Захар как должно, почтительно, но без подобострастия. Услышав, что московский государь более всего интересуется тремя новгородскими женками, Шелковы с Железной переглянулись. «Войска с ним сколько?» — спросила Марфа. «Мне про это разное доносят». Не прикидывается ли он, что с миром к нам идет? Не захватит ли город? Захар, молодец, ответил не сразу. Сначала взглядом и спросил у Настасии разрешения. Она кивнула. — Чтоб город брать мечом, войска у Ивана Васильевича мало. Но чтоб себя оборонить достаточно. Он осторожен. Оружных с ним три тысячи человек. Да слуг и обозных с тысячу. — Значит, все же не воевать пришел, волчище, — вздохнула Горшенина. И то, слава богу. Борецкая смотрела на Григорьевского человека недоверчиво. — Да кто ты такой, что Ивановы разговоры слушаешь и даже тайные его думы ведаешь? Откуда такая близость? — О том, ведомо, госпожа Настасья. — А тебе, боярыня, не прогневайся, знать не зачем. тихо, но твердо ответил Захар. И тут Григориева окончательно поняла, что из парня будет прок. Теперь поди, натосла она рассказчика. Говорить прямо и на чистоту можно было только втроем. Сразу и начала. Нам с тобою, Марфа, дружка-дружки голову морочить нечего. Врагинями были врагинями и останемся до тех пор, пока я тебя в прах не сотру. — Либо ты меня, — добавила Анастасия, усмехнувшись и тем показывая, что во второе не верит. — Но сейчас у нас всех одна туга, одна беда. И нужно нам, великим жонкам, стоять вместе, иначе сгинем и отчину свою погубим. — Если опять выйдет, как в семьдесят девятом году, я в лес ты под дрова, но в городу конец. Это она напомнила про войну шесть тысяч семьдесят девятого года. Когда Борецка и ее посадник-сын звали биться с Москвой, а Анастасия Григорьева уговаривала решить дело миром. — Не послушала ты меня тогда, переломила вечно свою сторону. И что? Сколько тысяч народу пропало? И Дмитрий твой головы не сберег. А сделай мы тогда, по-моему, откупились бы, перехитрили бы Ивана. Сверкнув яростными глазами, Марфа перебила — Это ты не попустила нас с Псковом замириться. Если бы псковские нам в спину не ударили, не победить бы нас в Москве. Я хотела в Псков отправить послом, а Никиту Ананина. Он имен и речист, и жена у него Псковитенко. Он дело бы сладил. Но твоя свора встала на смерть С Псковом, где союзничать, нельзя». Иван, где от этого еще пуще взбеленится, от города камня на камне не оставит, да коли бы тебя тогда за измену на поток поставить, из города прогнать еще неизвестно, чья бы взяла, Низовская или наша. Настасья подалась вперед, схватилась сильными пальцами за край стола. Ей было что ответить на обвинение в предательстве. Вдруг Ефимия всегда тихая и мягкая, как шлепнет ладони. Подскочил хрустальный кувшин с клюквенным взваром. На скатерть полетели красные, будто кровавые капли. Обе ругательницы изумленно обернулись. — Хватит вам из-за старого собачица! — прикрикнула на них Шелковая. — Ныне беда идет хуже тогдашней. Иван хитро или сал неспроста явился. Задумал он что-то. Ему надо одного — лишить Новгород всех вольностей и превратить нас в своих холопов. Чтобы мы перед ним на коленках ползали, как его московский народишка. Ныне он, набрав добычи, просто так не уйдет. Он хочет нам хребет переломить. А какой дубиною ударит, мы не знаем. А Опомнитесь, жонки! После догрызетесь, когда минует гроза. Сейчас нам нужно в три ума думать. Кроме нас никто Новгорода не спасет. И сошла гневная волна, прокатившаяся от Марфы к Настасье. Сделалось тихо. — Сон я видела, жонки, — сказала Борецкая уже другим голосом. Настасья поморщилась. — Что Марфа на совете господ свои сны рассказывает, это ладно. Но в малом-то кругу зачем? Вещунья. И дома у нее, говорят, все псалмы поют, ладан курят, прикармливают калик с юродивыми. — Что за сон? — спросила вежливая Ефимия. Будто чайки над водой летают. В воде на самой поверхности рыбы плещет, играется много ее. Чайки вниз падают, выхватят по рыбине, остальные на глубину уходят. Взлетят чайки, рыба наверх возвращается и снова, и снова. — Ну и что? — недовольно молвила каменная. — Такое без сна увидишь. Выйти вон на Волхов или на Ильмень. А то, что сон этот в подсказку дан, не просто так. Я только сейчас поняла. Лицо Борецкой осветилось. Она поискала глазами, на что перекреститься, и не нашла. В углу вместо иконы висела картина. На ней какая-то круглолобая немкиня, будто живая. — Богоматерь? — спросила Марфа. Шелковая кивнула. — Мадонна, я ее из Венеции привезла. Поплевав через плечо, чтобы отогнать бесов, — Богоматерь была басурманская, — железная Марфа все же на нее перекрестилась. Да поклевали нас низовские чайки в 79-м, многих и моего Митшу, среди прочих. А после, наевшись, улетели. И вода снова стала наша. Нам Москву над водой не одолеть. У них клювы и когти железные. У нас серебристая чешуя, да красноперы, плавники, более ничего. Плохие мы воины. И не в войне только дело. Нам с великим князем не совладать, потому что ему своей державой править легко. Как приказал, так и сделают». У нас же в Новгороде народ вольный, и каждого нужно уговорить, убедить. Они быстрые, мы медленные. У них одна голова, у нас тысяча. И что же теперь? Сдаваться Ивану? Удивилась Настасья, никак не ожидавшая от боевитой Марфы подобных речей. Не сдаваться, а быть умными. Про тысячу голов это я зря сказала. Голов в Новгороде только три, и все в этой комнате. Права, Ефимия. Ты к чему клонишь? — И при чем тут сон? — А вот при чем? Нам есть куда от чайки спрятаться. В поле мы вояки плохие, зато у нас стены крепкие. а на стенах новые немецкие пушки. Хочет Иван встать за городом у наместника, вот и хорошо, а мы ворота запрем. На стены стражу поставим, пускай видит. Будем сами к нему ездить, а в город не допустим. На глубине отсидимся. Ефимия с Анастасией переглянулись. — Железная снова вела дело к войне, только на серо Как это законного великого князя в город не пускать? Правда и то, что в 79 девятом после поражения на Шелоне только стенами и спаслись. Марфа тогда велела сжечь все посады, колеблющихся казнила и велела полить из всех пушек. И отступился Иван, удовольствовался откупными деньгами и присягой на верность. Но ведь он поди тоже не дурак и к такому обороту изготовился. Затеет осаду, вызовет снизу полки, разорит всю новгородчину и возьмет измором. Помощи-то ждать неоткуда. — Сон твой и вправду вещи. Настасья изобразила задумчивость. — Да не тем, о чем ты думаешь. Ты про серебряную чешую сказала. Вот в чем наша сила и наше спасение. — В чешуе? Сморгнула Борецкая. «В серебре...» Шелковая наклонилась к Настасье. «Вижу, придумала, ты уже что-то говори?» «Иван, хоть и великий государя, все же должен с ближними людьми считаться. С ним едут братья, бояре, воеводы, все голодные, жадные. Это они его к войне толкают, зариться на новгородскую добычу». С них-то мы и начнем. Усытим каждого потихоньку серебром. Кого подкормим, а кого и приручим. Чешуи у нас, слава богу, много. Скинемся всем боярством и купечеством. Тряхнем мошной. И владыка пускай тоже раскошелится. Он всех нас богаче. Соберем жонки господу и будем на ней говорить едино. Назначим, сколько с кого взять. — Распределим между собой московских, кто кого будет покупать. Иван да денег тоже жаден, с ним надо торговаться долго. Когда он увидит, что братья и бояре воевать больше не хотят, а хотят домой хабар вести, глядишь, и великий князь по покладистей станет. — Хорошо придумано, — сразу объявила Ефимия. — Это мы можем, это мы умеем. Не заспорила и Борецкая, сказала лишь, нужно будет позвать сюда Василия Ананина. — Объявить первому. Уважение оказать, он же степенной посадник. — Я бы на твоем месте с ним поговорила с глазу на глаз. — Так оно еще краше выйдет, — расщедрилась на совет Настасья, довольная, что самое главное решилось, и быстро. — Давайте главных низовских между собою поделим, кому кого обхаживать. «Братьев Великокняжевских могу на себя взять, если город мне деньгами пособит. Они оба жадные пауки. Возьму и наместника Борисова. Я могу главных московских воевод. Данилу Холмского, Стригу Оболенского. Чем мужи свирепее, тем они у меня лучше под дудку пляшут, как медведев мороха. скомороха». Лукаво улыбнулась Горшинина. Марфа почернела лицом при поминании князя Холмского. Это он разбил новгородское войско под Шелонью и захватил Дмитрия Борецкого в плен. — Ты у нас необходительно, непритворчиво, — мягко сказала ей Шелковая. — Держись от московских подальше. Деньгами поможешь. Тут же начали считать. Григорьева вынула из своего чуда посоха скрученную бересту, стала выводить цифири. Сколько дадут сами женки, да сколько брать с великих родов, с архиепископа, с купеческих сотен. В Новгороде водилось много богатых людей. С кого есть, что взять. Денежный счет все три любили. И за увлекательным занятием помягчели, заговорили о ненасущном. Об оставшихся в столовой мужчинах и не вспоминали. Сколько нужно, столько и подождут. Притомившись, сделали перерыв. Настасья с Ефимией попили взвар, поели пряников. Постница Марфа сладким не оскоромилась, и выпила чарку воды с уксусом, переломила черный хлебец. — Смотрю я на вас, бабоньки, и не возьму в толк, что вы такие скучные, — молвила Шелковая, разглядывая гостей. — Ты, Настасья, живешь, будто телегу с камнями волочишь. Ты, Марфа, себя до смерти хоронишь, словно схимница. У нас с вами сейчас самые лучшие годы. Ум есть, силы есть, никто нам не указ и не старый еще. Живи да радуйся. — Хорошо тебе говорить при живом муже. качнула головой Григорьева. — Горе ты не видала, Ефимия, — прибавила Борецкая. У Горшининой с лица пропала улыбка. — А много ли вы про меня, дорогие подружки, знаете? Может, я просто виду не подаю? — Жизнь горем никого не обходит. Но ты горькая выплюнь, а не можешь выплюнуть, проглоти, заешь сахарком и не жалуйся. На жалких черти ездят. Если ты упиваешься горем или хворобой, или тем, чего тебе не хватает, такое и будешь — горькой, хворой, несытой. А если радуешься красоте, милоте, солнышку, будешь красивой, милой и солнечной. Настасья подумала, что, наверное, не шибко весело иметь такого мужа. А у Ефимьиной замужней дочери уже третье дитя рождается мертвым. Внуков как не было, так и нету. Про мужа Горшенина будто подслушала. Дернула плечом, нежное лицо вновь осветилось беззаботной улыбкой – — Вот вы обе со своим вдовством носитесь, по покойникам скорбите, а я, честно сказать, не пойму, на что мужья вообще нужны. Много ли мы с вами от них хорошего видели? — Твой Исаак Андреевич обратилась она к Марфе, — был мужик старый, траченный, какая от него радость. А первый был вовсе лютый зверь, когда его черт забрал, падирада было. была. Каменная с интересом поглядела. Что на это борецкая? У той сухое лицо не дрогнуло, лишь на миг потускнел взгляд. А ведь Настасья помнила ее девушкой, почти девочкой, лет сорок назад. Видывала в соборе несколько раз на гостьбищах. Марфа Лошинская была черненькая, тоненькая, с огромными испуганными глазами. В шестнадцати лет ее выдали за боярина Филиппа Никитина, и после того она надолго исчезла. Сначала говорили, что муж ее из дому не выпускает, бьет, всяко терзает, и что однажды ее якобы из петли вынули. Потом перестали говорить, забыли. У Никитина будто сами по себе появились двое сыновей и даже стали подрастать. А потом Филипп вдруг в раз помер. И Марфа вышла на волю уже такой, как ныне, высушенной, неистовой, с горящим взглядом, и взяла семейное дело в железные руки». Бог знает, через что она там в заперти прошла и какой ценой обрела свою силу. Настоящая сила, это Настасья знала по себе, обретается только через большое горе и тяжкое испытание. А помер Филипп Никитин странно. В гробу лежал синий, распухший. Поговаривали нехорошие, но никто о нем не жалел. Поганый был человек. Достанься, Настасье такой муж, она не стала бы столько ждать. В первый же год отравила бы. Нет, не осуждала она Марфу, даже если не была правдива. Те двое сыновей Никитинские потом в Северном море потонули. И многие в том увидели Божью кару. Извела де супруга, так и детей от него отдай. Но к тому времени Марфа уже снова была замужем. За посадником Исааком Борецким. И родила себе еще двоих, Дмитрия и Федора. Вот ведь судьба. Настасия слегка даже пожалела врагиню. Остаться с одним сыном из четырех, и тот дурень. Ефимия обернулась к Григорьевой. — Твоего мужа Юрия, Настасьюшка, я не застала, девчонкой была, но... — Только Юрия моего не трожь! — перебила Каменная. В ярость она впадала очень редко. И когда такое происходило, все вокруг вжимали головы в плечи. Но Ефимия не устрашилась и не сбилась. — Да будет тебе. Сколько ты с ним прожила? И сколько тебе тогда годов было? Ты его толком и узнать-то не успела. Его в твоей жизни, считай, почти что и не было. Выдумала себе икону и молишься на нее тридцать пять лет. Ты хоть лицо его помнишь? его растерялась, чего с ней уж и вовсе никогда не случалось. В самом деле, какое у Юрия было лицо? Даже зажмурилась, но увидела не мужа, а сына Юрашу. Весла губа лупоглазого, стиснула зубы, велела себя «Вспоминай — вспоминай. И вдруг увидела явственно, словно расступилась пучина, и на миг выпустила покойника, оживила. На нее из прошлого смотрел не мужчина, а юнец. Был он веселый, улыбчивый, ясный, но с ним, отроком, ей нынешний, пятидесятипятилетний, и говорить-то было бы не о чем. «Мальчик!» На подмогу пришла Марфа, от которой помощи ждать никак не приходилось. «Без законы жить нельзя. В Бога ты, я не веруешь, вот что. Ты когда последний раз в церкви была?» «На Пасху заходила», — беспечно ответила та. «Люблю, когда сладко поют. Но в немецкой церкви еще слаще. Там орган играет. Стекла на окнах цветные с картинками». «Солнце светит, на полу все красками переливается. Лепота!» Марфа только плюнула. «Ладно, жены, хватит нам пустомельничать. Давайте дальше деньги считать».